Глава 6. Зачем, однако, я говорю это? Сейчас время не спрашивать, а исповедаться тебе. Я был несчастен, и несчастна всякая душа, скованная любовью к тому, что смертно. Она разрывается, теряя, и тогда понимает, в чем ее несчастье, которым несчастна была еще и до потери своей. Таково было состояние мое в то время. Я горько плакал и находил успокоение в этой горечи. Так несчастен я был, и дороже моего друга оказалась для меня эта самая несчастная жизнь. Я, конечно, хотел бы ее изменить, но также не желал бы утратить ее, как и его. Я не знаю, захотел ли бы я умереть даже за него, как это рассказывают про ареста и Пилада». Если это только не выдумка, что они хотели умереть вместе один за другого, потому что хуже смерти была для них жизнь в Русь. Во мне же родилось какое-то чувство совершенно этому противоположное. Было у меня и жестокое отвращение к жизни, и страх перед смертью. Я думаю, что чем больше я его любил, тем больше ненавидел я смерть и боялся, как лютого врага ее, отнявшую его у меня. А вдруг, — думал я, — поглотит она и всех людей, могла же она унести его. В таком состоянии, помню, находился я. Вот сердце мое, Боже мой, вот оно. Взгляни вовнутрь его. Таким я его вспоминаю. Надежда моя, ты, которая очищаешь меня от нечистоты таких привязанностей, устремляя глаза мои к тебе и освобождая от силков ноги мои. Я удивлялся, что остальные люди живут, потому что тот, которого я любил так, словно он не мог умереть, был мёртв. Ещё больше удивлялся, что я, его второй я, живу, когда он умер. Хорошо сказал кто-то о своём друге «половина души моей». Я чувствовал, что моя душа и его душа были одной душой в двух телах, и жизнь внушала мне ужас». Не хотел я ведь жить половинной жизнью. Потому, может быть, и боялся умереть, чтобы совсем не умер тот, которого я так любил.